Глава седьмая. Второй фильм будущего. Да, перед мысленным взором бабушки возникла ее кухня, ее старая стиральная машина, дешевый магазинчик и базар у метро. Все места, где она вынуждена была мелькать из дня в день. Спальня, где у внука была кроватка, а у нее раскладное кресло. Дни и ночи, когда Кузя болел, бабушка, стоя под погашшим экраном, сказала Кузя. «Я правда в молодости красотка была. Меня так и называли в авиационном институте. Красотка мои. Волосы кудри белые. Ну, конечно, я красилась, но все равно. Но закончить институт пришлось заочно. Родилась Танечка, твоя мама. Какие уж тут конкурс красоты!» Моя мама заявила, «Пусть его ноги здесь не будет». Тогда буду помогать. Он выпивал. Градом полились слезы. А мой муж твой дед заявил, я у вас не раб тяжести таскать. То шкаф, то овощи из магазина. И вообще я у тебя последнее место занимаю после кошки. И все, ушел. Выбрал свободу. И допился. Где он? Не знаю. Продал свою комнату. Мама моя из тех... И еще пор со мной еле разговаривает. «Ты его защищала», — говорит. «И иди отсюда. У меня еще брат есть. Хороший человек, но слабый. Я тогда пошла от них с ребенком в общежитие. Дали полкомнаты. Дворником работала. А потом только дали комнату. Вот было счастье. И через пятнадцать лет квартиру». О, чтобы доучиться на заочном, Таню пришлось отдать в круглосуточные ясли. Вот и вся история моей жизни. Двое воюют, один горюет. Теперь моя мама со мной так и говорит. Квартир, говорит, не надейся, я завещаю Тимуру, внуку от брата. Вот я и езжу по субботам бабушку Светлану купать. По субботам, да? Ты с мамой и папой сидишь. Помнишь, прошлый раз они тебя в субботу в магазине потеряли? А баба Света считает, что это я к ней шастую только ради квартиры. А твоя мама считает, что я развлекаюсь. Говорит, что же нам с Валерой И по субботам не вздохнуть? Ты вельнёшь хвостом, а я как потный бобик. Кузя слушал, уныло опустив голову. Он не любил домашних ссор. Да кто их любит? Меня никто не выслушает, кроме тебя. Ты мой друг, да? Мой дружок, да? Тут экран снова засветился. «Красотка, дубль два!» Пронеслась, какая-то дощечка изгинула. Куколка со своей прической опять выходит из белой, как сливочной мороженой машины, у шикарного места светятся огни, что-то крутится, какие-то буквы складываются в слово «метели». «Метелить», — читает бабушка Кузи. Куколка поднимается по ступенькам, завороженные красавчики со сломанными носами и подслеповатыми, как у бультерьеров, глазками широко открывают двери. Она входит как к себе домой. У столиков с каким-то прыгающим шариком сидят толстые дяди и худые тети, и многие тут как бы родственники мужа-дворника. Мужской народ поднимается и окружает куколку, ей протягивают бокалы с шампанским. От шампанского потом и жёга на новый год так всегда бормочет бабушка Кузя. Нет, спасибо, у меня от него и Ой, что вы отникивает с куколка? Каждый раз на новый год. Ну, довольно замечает бабушка. Я лучше водки, говорит куколка. На голодный желудок восклицает бабушка. Но я хочу сначала есть, не буду пить на голодный желудок капризничает куколка, — жареной картошки с солененьким огурчиком и котлету. — Ой, нам бы, нам бы, — завидует бабушка. Затем куколка садится в чью-то длинную машину и едет. Какая-то почему-то баня, за столом сидят опять-таки как бы родственники Ахмеда, все почему-то голые и поголовно толстые. «Ужас — Ужас, — решительно говорит бабушка, — рожи, хари, морды. Куколка в халатике поднимает кружку с пивом и говорит, обращаясь в камеру. Да, тренинг, лифтинг, диета сделают чудо. Быстрое и эффективное похудение, потеря веса за 10 дней, похудеть до 8 килограмм, фигура навсегда, стабилизация веса, восстановление баланса шлаков в организме. Вы можете курить и пить, но без последствий. Наши экстрасенсы сторожат от неудачи в деле, от потери своего бизнеса от дефолта. Куколка набирает воздуху в легкие. Ее невнимательно слушают. Чья-то волосатая лапа оказывается на колене у куколки. Она сбрасывает лапу и продолжает. Широкий спектр препаратов, специальные личностные схемы, индивидуальный подход и методики, массаж четыре руки, тайский... ЭО-массаж. Дети — цветы вашей жизни. Это даст вам успех в вашем бизнесе. Не бойтесь инфекций. Ежедневные консультации с вашим врачом, и все это дорого, комфортно, эффективно. До 5 килограмм вашего жира за один сеанс. Кодирование на бессилие. Мускулы теннисиста за три недели без беготни. По вечерам совместимо с банными сеансами. Пересадка собственных волос слабка на лобок. Тут она запнулась. На брови. Запись я Перематывают и куколка поправляет себя. На кожу головы. Устранение второго и третьего живота вплоть до седьмого. Эффект с первой процедуры. Удлинение ваших ног. Устранение кривизны ног. Пересадка. Великолепные ноги от призеров чемпионата мира по методу академика Елизарьева в Ганалулу Ювелирный аппаратный удлинитель широкого спектра. Авторские работы. Ресницы, волосы, ноги, ногти. Далее по списку. Тренинг по Эмптингу, центр среднекитайской молодости, восстановление возможностей, отель «Высокая ель» — шесть звезд, совместность телепрограммы «Чудо» и вся цена — две бусинки жемчуга. Вдруг все поплыло, перекосилось, как будто у оператора упала из рук камера, потому что на экране открываются явно пинком, двери бани какие-то фигуры в масках начинают стрелять. Опять надпись на весь экран. «Извините за неполадки». Все погасло. Тут Кузи с бабушкой увидели, как из боковых дверей выпархивают давишние молодые красавицы, укутанные в меха и блестящий шелк, как они подходят к центральному входу и поднимаются по лестнице, и перед ними открывается вход. У входа стоит привратник в красном мундире и в шляпе треугольником, и все эти красотки входят туда, где свет, где сверкает золото и хрусталь люстр — где блещут вспышки фотографов. Трубный голос объявил. «Есть еще койко-место на сеанс омоложения. Один шанс на миллион. Программа «Чудо». Ждем вас. Катание на яхте по Средиземному морю. Гостиница «Иль Джордину Дель Таормина. «Ничего не бойтесь. Две бусины». Но бабушка уже отступила на прежней позиции и сидела, как мышь за пыльной елкой, прижимая внука к груди. Кот привалился сбоку. Внезапно перед глазами залопотала белая бабочка, суясь прямо в зрачки. Она как будто сошла с ума. Крылья ее жесткие, как бы жестяные, норовили врезаться между ресниц. Бабушка закричала — «Это еще один опыт, убью я или нет живое существо, но нет!» Мишка, как всегда при виде мухи или моли, стал подскакивать, но ему было неудобно, пришлось бы кидаться с когтями на хозяйку, мотылек плясал у самых ее глаз, так что он прыгал вокруг. А бабушка стала осторожно отмахиваться, стараясь отогнать безумную самоубийцу-капустницу — Не хотелось прихлопывать невинное существо, но пришлось по неволе даже крикнуть кыш, из-за чего у нее изо рта выскочила жемчужинка. Молния кинулась откуда-то взявшаяся бабочка, как бритва на перерез. — Лови! — заорала бабушка, и внук протянул ладошку ковшиком. Сияющая бусинка коснулась его руки и упала. Тут же снизу сверкнул тонкий луч света — Психованный мотылек исчез. Бабушка стала вслепую шарить в пыли. После такого яркого луча света у нее в глазах все померкло. Она опустилась на колени и поползла, загребая шаря руками. Вот это да! Выплюнула! Но как пришло, так и ушло. Поплутав и вся, испачкавшись в пыли, она сказала, — Ну ладно, кузиди ко мне. Она села и подхватила Кузю с целью посадить его к себе на колени. Ее руки обняли что-то холодное. Она закричала.